Владимир дефайн -Совчук. История арены. Все знают, что такое арена и где она находится. Все знают, что на ней можно неплохо заработать, поставить деньги на тотализаторе. Все знают, проштрафишься, попадешь туда. Однако, мало кто знает историю ее появления. А я знаю. Знаю, потому что один из ее создателей. Спросите, кто же я такой? Отвечаю. Меня зовут Алексей Пронов, в быту Арни, бывший член знаменитой группировки «Долг». Как и любой боец клана, я ходил в рейды. Тогда, два года назад, мы действовали не в квадах, а парами. С одной стороны, такие группы были уязвимей, но с другой – мобильней. Так вот, в один прекрасный день, глава группировки, ветеран Воронин послал меня и моего напарника. Нет, не туда, куда вы подумали, а на задание на армейские склады. В деревню Кровососов. В то время она еще так не называлась, ибо эти тварюки появились там позже. Тогда это была обычная заброшенная деревенька. И нам предстояло забрать оттуда кое-какое снаряжение. Какое именно? Ха-ха, разбежались, так я вам и сказал. И как туда это снаряжение попало, тоже не ваше дело. Нам выдали оружие, патроны, детекторы, и мы отправились в путь. Добрались до складов почти без приключений если не считать за что-то особое нападение стаи слепых псов в 10 голов и присоединившегося к ним небольшого стада команов. К пяти часам дня мы уже стояли на косогоре и в бинокле изучали подходы к водонапорной башне, месту, где и находилось необходимое снаряжение. Деревня как деревня, разбитые дома, пара псевдопсов, куча жгучего пуха и... и еще трупы. Куда же без них? Решив, что опасаться особо нечего, мы с нейтроном спустились с сопки и двинулись к башне. Псевдособаки, завидев вооруженных людей, дали деру в сторону базы отморозков из свободы. Кстати, те еще идиоты хотят зону заповедником сделать. Ха-ха! Представляю себе картину: экскурсовод свободовец ведет группу туристов. Тут у нас, значит, говорит он, показывая на выжженный круг земли, где жарко притаилась, солярий. Пользоваться им не советую, быстро обгораешь. «А это кто?» – спрашивает один из туристов, указывая на здоровенного кабана. «А, -а, а Да это же Хрюша местный! Можете ему еды кинуть, только с рук не кормите, а то пока Лена оттяпает». И все такое в том же духе. Но не будем отвлекаться. Идем мы уже посередине улицы деревенской, и тут слышу, кто-то сопит в доме справа. Так противно-противно, хрипловато, с присвистом. Я сказал об этом напарнику. Да это ж кровосос! Откуда взялся? Ну, тогда его гранатой. А спорим, я его с одним ножом за две минуты уложу? От такого, я честно признаюсь, выпал в осадок. А нейтрон смотрит на меня, глаза блестят, рука правая уже нож держит. М да, с ножом до да настоль сильного монстра... Тут шанс на победу совсем ничтожен. Хотя, зная своего друга... Ладно, но если что, я ему башку сразу снесу. Идет. Я глянул на КПК. 17-12. Напарник отдал автомат, а сам прямиком к комару. Тот на самом деле спал, сидя на пятой точке у стены, обхватив колени здоровенными ручищами. Почуяв движение, открыл глаза. Спросоня... Увидев перед собой человека, зачем-то проникнувшего к нему с ножом в руках в дом и выкрикивающего Бу! аж шарахнулся в сторону. Я мутанту даже посочувствовал: когда к нам в казарму по утрам врывается прапор и начинает орать: Подъем! Чувствуешь себя примерно так же, как разбуженный нейтроном Дракула. Через несколько мгновений кровосос понял, что происходит, и сразу в стелс режим ушел. Затем друга моего с ног сбил и сверху навалился. Я уже АКА в окно домика просунул. А нейтрон не растерялся. полосуется супостата ножом по артериям, по морде. кровище щирико льется. Еще пару ударов и монстр обмяк. Сколько времени? 17.14. Успел. Я же говорил. Когда мы уже возвращались со здоровенным цинком с... Нейтрон, до того погруженный в какие-то неведомые простым смертным думы, вдруг просиял и поделился радостной и простой, на словах разумеется, как все гениальной мыслью. Впрочем, я ее все равно не понял сразу. А у меня идея! Дай угадаю, на псевдогиганта со скалкой попрешь? Нет, не оценил шутки Нейтрон. Давай арену сделаем. Чего сделаем? Ну... Выкупим дом где-нибудь рядом со Сталингенами, а там уже... Напарник задумался. Не знаю, понаставляем всяких ящиков, блоков, а сталкеры пусть с монстрами на время дерутся. Тотализаторы организуем. Выиграл, получи денежки. Нет, царствие тебе небесное, а? Так и появилась у нас мечта. Но мечты мечтами, а вот осуществление грез дело иное. Тут мы столько натерпелись, что и бросить под конец все хотели. Вернувшись на базу, доставили в целости и сохранности груз. Пошли к Петренко делиться идеей. Командир оказался в плохом расположении духа, не иначе снова бросал курить и потому задумку не оценил. Послал нас ко всем чертям, а также посоветовал, вместо того, чтобы страдать всякое никому к дьяволу ненужной и в гробу им виденной ерундистикой, почаще натягивать свободу на автоматы. И подумав, добавил, что если мы будем продолжать вступать в половые контакты с его мозгом, то он нас лично в карцере сгноит и не посмотрит на боевые заслуги. Мы, конечно, приуныли. Напарник не спал всю ночь. Ворочился так, что в казарме никто толком заснуть не мог. Кравцов, сержант наш, даже запустил в него своим берцем. Нейтрону тут же в голову пришла толковая идея. А на следующее утро Петренко дал добро. Ибо устоять перед таким доводом, как арена необходима для тренировки личного состава, подготовки его к реальным боевым действиям в рейдах, а также для изучения агрессивного поведения мутантов, он не мог. Да и Воронин сказал «за». Теперь оставалось договориться с хозяином Старинген, у которого практически все здания в округе были в собственности. Тут-то и начались реальные проблемы. Бармен всегда был еще тем фруктом, но в этот раз он превзошел самого себя. Потребовал за здание напротив своего подвала далеко не скромную сумму с изрядным количеством нулей. Ни у меня, ни тем более у нейтрона нужной суммы не было. А просить деньги у Воронина мы не отважились. Пришлось напомнить барыге, кто обеспечивает охрану его заведения, а также кто однажды во время гона спас его за поганую за... <coughs> пятую точку... От взбесившегося чернобыльского пса. Торговец призадумался наверное, вспоминал зубы того песика, а через пару минут выдал нам ответ: Иди-ка вынай, господа! Пришлось договариваться иначе. Продержав нас за жестокое избиение бармена и его охранников в карцере несколько суток, Петренко пошел лично договариваться с торгашом о помещении. Нас выпустили в этот же день. Полковник, оказывается, также не смог договориться миром. Не заладилась жизнь у хозяина старингенов. Затем наш бравый парламентер наведился к Воронину. Тот тоже решил посетить барыгу. Мы с нейтронов, когда об этом узнали, одновременно плакали в захлеб и смеялись до коликов, С одной стороны, не могли не ухахатываться, представляя, как наш командир метелит несговорчивого бармена, а с другой боялись, что генералу торгаш согласия не даст. Ход переговоров, к сожалению, оставался тайной, но помещение нам выдали. Как раз напротив старин ген. Тут началась вторая волна проблем. Такой чудовищной разрухи мы давненько не видели. Внутри... Здание едва не рассыпалось и держалось исключительно на шести колонных опорах, а те внушали лишь ужас и отвращение. Пол устилал плотный ковер из различного мусора толщиной в полметра. Освещения какой-либо вентиляции в помине не было. Запах стоял такой, будто тут полчища бюрера в туалет устроила. Не знаю, что тогда удержало нас от того, чтобы пойти и покалечить бармена. Пожалуй, лишь нежелание снова сидеть в карцере. Я почти отчаялся. Что можно сделать с таким объектом? Переправить через периметр пару сотен гастарбайтеров для хорошо оплачиваемых работ, вместе опасном для жизни и психического здоровья? Да, наша арена выглядела настолько плохо. Неподготовленный человек наверняка от такого пейзажа убился бы об стену, только бы не видеть всего этого. Но нейтрон уперся. Матерясь во все горло, ежесекундно проклиная избитого торгаша, принялся разгребать завалы. Ну и мне ничего не оставалось, как помогать ему в этом деле. Через неделю мы смогли вычистить основные и все служебные помещения. Хлама собралась, тьма. Уже хотели попросить у Воронина выделить нам пару человек в помощь, чтобы унести все это куда-нибудь в район Дикой Территории, к ближайшей аномалии. Но по стечению обстоятельств, Мы поступили иначе. Бармен уезжал по каким-то своим делам на кордон. На сутки. Было бы не грех таким случаем не воспользоваться. Тихо, чтобы никого не тревожить, ночью мы сперли со склада два экзокостюма, тихонько вскрыли 100 рентген, настучали по тыквам проснувшимся охранникам, сняли растяжки, которые предусмотрительно торгаш наставил в основном помещении, чуть ли не на каждом шагу. И за несколько часов... Стащили в бар около тонны мусора. Это лишь третья часть от всего, что мы собрали. Затем взыскали с торговца за моральный ущерб, забрали два ящика водки, примерно 3000 рублей, разбили телевизор, сломали настольную лампу и радиоприемник. А на барной стойке вырезали ножом. Заходи не бойся, выходи не плачь. Довольные закрыли заведение, вернули на склад экзокостюмы и пошли отсыпаться в казарму. Разбудил меня дикий смех. Да нет, даже не смех, а натуральный ржач моих товарищей. Кто-то катался по полу, держась за живот, кто-то в истерике бегал туда-сюда. На все мои вопросы ответ был один – взрыв хохота. Нейтрон едва ли не бился головой об стену и не мог вымолвить ни единого слова. Было такое чувство, что весь клан обкурился какой-то дури. Я выбежал на улицу. Что там творилось, вообще писать невозможно. И одиночки, и долговцы буквально валились на землю. До сих пор не понимая, что же происходит, я бросился к Петренко. У него в кабинете сидел Воронин. Оба, и полковник, и генерал ржали, как ненормальные, завидев меня, расхохотались еще сильнее. «Да что происходит?» Воронин, утерев выступивший на глазах слезы, пояснил. «А ты не понял? Бармен вернулся!» А я-то думку напрягал. «Ну вы молодцы!» — похвалил Петренко. «Так уделать этого торгаша! Заходи, не бойся, выходи, не плачь!» Командование вновь прыснуло со смеху. «Что ж такого смешного мы сделали, я таки и не понял. Ну, нацарапали какую-то надпись, ну, подебоширили, ну, вывалили тонну мусора в бар. Что тут такого?» На следующий день, когда всех потихоньку начало отпускать, а разъяренный бармен перестал бегать по территории и размахивать дробовиком, мы с нейтроном вновь направились к будущей арене. Как ни странно, но нам решили оказать помощь чуть ли не все сталкеры-одиночки, которые оставались в баре. Дело пошло веселей. Прошел месяц. Помощь нейтралов была неоценимой. Общими усилиями мы, можно сказать, воскресили здание, отделали его по последнему слову сталкерской моды. При помощи кое-каких артефактов и подъемной силы экзокостюмов стащили в основное помещение арены несколько контейнеров, кучу ящиков, создав натуральный лабиринт. Вскоре все приготовления были завершены. Мы разослали через сталкерскую сеть приглашение посетить наши детище. Тем более участники у нас к тому времени уже подобрались, Кровосос и мой напарник Нейтрон. Народа тогда собралось, человек к 150, и все деньгами трясут, мол, давай ставки принимай. Практически все зрители поставили на кровососа. Какие же у них были мины на лицах, когда нейтрон уложил комара уже на четвертой минуте. Благо наше командование не дремало, смогло предотвратить массовые беспорядки. Толпа требовала продолжения, мы организовали, сталкерские бои удались на славу. Арена смогла закрыться на профилактику лишь через 4 дня. Денег мы наварили, столько, что смогли смело бы выкупать у бармена еще одно помещение. Но это только после полунедели боев, что уж говорить о последующих сражениях. Но наша арена требовала слишком много времени на свое обслуживание, поэтому мне пришлось уйти из долга. Как же мне этого не хотелось. Теперь я об этом уже не жалею, мы с напарником прославились на всю зону. Я как владелец нашего детища, а он как самый легендарный боец и автор идеи арены. Так-то. А теперь разрешите откланяться. У меня новый бой, вооруженный одним ножом нейтрон и полмесяца некормленный снорк. Знаю, не моего напарника профиль. И тем не менее, как вы думаете, кто победит? Вот и я так считаю. Так что делайте ваши ставки, господа.